Глава тридцать девятая. Кара. «Ты знала?» Некоторые женщины, наверное, обиделись бы на вопрос Даниэль, в котором слышалось «Так ты интриганка и манипулятор?» Но Кара слишком давно знала свою подругу, чтобы не придавать ее словам лишних значений. Вот почему она пришла сюда на следующий же день. Ей нужно было оказаться рядом с кем-то, кто хорошо ее знал и все равно любил а еще, чтобы не находиться в доме, в котором она не имела права жить. Она взяла свою кружку с того места, где Даниэль пристроила ее, на кофейном столике. Клянусь, я была в таком же шоке, как и они. В смысле, конечно, я помню, что спала с другими парнями после Джека, и я этим не горжусь, но после нашего расставания я была в полном раздрае, как физически, так и морально. Даниэль кивнула и отпила немного бурбона. Они много раз делились своим не таким романтическим прошлым за бутылкой вина и не осуждали друг друга. Она подвинула к Каре печенье. Но я не понимаю. Если ты примерно в то время спала с другими парнями, почему тогда ты была так уверена? Сейчас это казалось наивным и даже глупым, но она действительно была уверена. Я всегда пользовалась презервативами. Я злилась, но я не суицидник, кроме того раза с Джеком. Ей нужно было предохраняться и с Джеком. Не то чтобы они планировали создавать семью, но в реальных отношениях было легко подвинуть границы. Вчера, после результатов теста, подозрительное лицо Ребекки практически обвиняло ее в том, что она все это время знала, что София не была ребенком Джека. Но она и правда не знала. Она почти могла видеть, как мозг Даниэль работает, пока та доедала печенье. Итак, все это время ты считала, что знаешь, кто отец Софии, а теперь это не так. Если кратко, то да. Кара потёрла щёку свободной рукой. Это был такой хаос. Даниэль протянула пакет с печеньем, и Кара покачала головой. Даниэль взяла печеньку сама и ненадолго опустила её в чай. «Итак, ты хочешь попробовать связаться с другими? Заставить их тоже сделать тест ДНК?» «Если бы ситуация не была такой ужасной, это было бы почти смешно». «Как бы, черт побери, она смогла бы это сделать? Разместить объявление в местной газете? А ты спал с этой женщиной?» «Я понятия не имею, кто они и где они. Я была пьяна, и мне нужно было забыться, и я едва знала их имена. Хотя у меня есть смутное воспоминание, что там был парень, который был немного похож на Джека». Она вздрогнула от этой мысли. «Это было пять лет назад». «У меня нет никаких шансов найти хоть кого-то». Даниэль кивнула. Слава богу, Кара могла говорить открыто, не опасаясь, что Даниэль будет в шоке или осудит ее. Только сейчас, когда они не жили по соседству, она поняла, как сильно ценит их дружбу. Когда Кара только начала лечение и не могла работать, она была на мели, ожидая первую выплату пособия. Даниэль покупала ей продукты и проверяла, как она, и даже оставила Софии однажды у себя на ночь, когда Каре нужно было отдохнуть. Вот почему она знала, что Даниэль говорила именно то, что она имела в виду. Итак, это возвращает тебя к исходной точке в вопросе Софии. «Слушай, ты же знаешь, что я возьму ее!» Кара покачала головой. «Я не могу надеяться, что ты это сделаешь. У тебя уже четверо своих, о которых нужно заботиться. Я не могу дать тебе ничего, чтобы поддержать ее». «Ну, в патронажную систему она не попадет!» Даниэль покраснела, когда заговорила. «Они обе знали многие детские секреты друг друга». Кара знала достаточно об опыте Даниэль в патронажной системе, чтобы понять, почему она была непреклонна в том, что о Софии не будут заботиться незнакомые люди. Она тоже не собиралась это допустить. «Я знаю». Даниэль была хорошей женщиной. Кара знала, что она искренне предлагала взять Софии к себе, но этого она тоже не хотела – Недолгое время, проведенное с Джеком и Ребеккой, показало ей мир, в котором могла жить ее дочь. Речь шла не о деньгах, праздниках или модных вещах. Речь шла о той жизни, в которой у Софии был выбор, где она могла делать и быть тем, кем хотела быть. А это будет не так просто, живя она в одной комнате с дочерьми Даниэль, И учись она в местной школе, где девятилетки курили на улице. Хотя было видно, Даниэль не сдалась, она сменила тему разговору. «Так, и что Джек и его дамочка сказали обо всем этом? Велели тебе собирать вещи и убираться оттуда?» Кара не была уверена, как на это ответить. Ребекка, должно быть, испытала огромное облегчение от того, что Софи ушла из их жизни. Она устроила хорошее шоу, взяв заботу о Софии на себя. Но теперь она могла вернуться к своей идеальной жизни без каких-либо осложнений. И кто мог ее винить за это? А Джек? Должно быть, он тоже испытал облегчение. Эти двое, наверное, будут вспоминать последние несколько недель как кошмарный эпизод своего прошлого. Они могут даже посмеяться над этим стоя на палубе круизного лайнера с коктейлями в руках. Нет, это было несправедливо. Они и правда приложили огромные усилия, заботясь о Софи. Они приняли ее в свою жизнь. Она покачала ноющей головой. Нет. Если честно, они по-доброму отнеслись к этому. Даниэль прищурилась. Насколько по-доброму? Настолько, что готовы удочерить ребенка умирающей женщины? Была ли такая возможность? Был ли хоть какой-то шанс, что они настолько сблизились с Софи, чтобы хотеть оставить ее у себя? Я не знаю. Мне кажется, это твой единственный вариант. Или они удочерят Софи, или ты оставишь ее со мной. Если только у тебя нет феи крестная, о которой ты мне не рассказывала. Даниэль знала все о прошлом Кары, о семье, из которой она ушла. Она была права, других вариантов не было. «Если они захотят ее удочерить, разве это вот так просто? Разве можно вот так просто отдать кому-то ребенка? Им нужно пройти какое-то обследование?» Даниэль открыла рот, чтобы ответить, но в дверях появилась Софи, а за ней Поппи. «Мамочка, можно Поппи пойти с нами домой? Может ли она прийти и поиграть у нас дома?» Судя по виду, Поппи очень на это надеялась. София, вероятно, нарисовала виртуальную картину своей новой спальни и игрушек. Она уже думала о доме Джека и Ребекки как о своем. Как быстро дети могли адаптироваться к новой реальности? Сможет ли она также быстро приспособиться к другим изменениям? «Не сегодня, детка. Почему бы тебе не пойти и не поиграть еще немного? Мы уже скоро поедем». Когда они убежали играть, Кара услышала, как Софи обещает показать Поппи в своем новом доме конструктор лего, кукольные домики и другие сокровища. Она начала кашлять и Даниэль нахмурилась, глядя на нее. «Ты в порядке?» «На вид не очень». Кар порылась в своей сумке в поисках пачки салфеток. «Думаю, я немного простыла. На прошлой неделе Софи приболела». Она высморкалась. Боль в ее голове начала пульсировать. Даниэль выглядела взволнованной. «Хочешь, дам тебе парацетамол?» «Нет, со мной все будет в порядке. Думаю, мне просто нужно вернуться домой и поспать». И она тоже это делала. Называла жилище Джека своим домом. А это было не так. Она встала, чтобы надеть куртку. «Ты не знаешь, Ли уже сдал в аренду мою старую квартиру?» Даниэль протянула руки. «Понятия не имею. Я могу позвонить ему и спросить, если хочешь. Сколько у тебя времени, прежде чем нужно будет покинуть сказочный дворец?» Кара рассмеялась, но даже это вызвало боль. Не знаю, все это было немного, но она не договорила. Лицо Даниэль расплылось перед ней, и она почувствовала, как начала падать.